Глава девятая. Приезжий лорд вести себя по-лордовски, то есть просто и понятно, отказывался совершенно, продолжая расточать дружелюбие направо и налево. Только удивленно вскинул брови, узнав, что в прибрежье на весь город всего несколько коней, и те почти все у магистрата, поэтому добираться до общежития придется пешком. Усмехнулся и не стал капризничать. Да он издевается. Без перерыва крутилась у Линеты в голове. Бесспорно, это замечательно, когда кто-то высокородный не задирает нос и ведет себя уважительно с теми, кто ниже его по социальной лестнице. Но настолько понебратское отношение к окружающим от представителя высшего общества вызывало вопросы, если не подозрения. Подозрения – да. И что же, все местные ходят пешком? Не переставая расспрашивал Айрторн, продолжая с интересом рассматривать город. Все. Сдержанно отозвалась Лина, шагая по правую руку от него по узкой мощеной дороге, по обе стороны которой расположились одно- и двухэтажные жилые дома из серого камня. Здания здесь стояли так близко друг к другу, что до перекрестка, пробраться между ними на соседнюю улицу, можно было разве что ребенку или очень тощему человеку, и то бочком и втянув живот. Улица, носящая говорящее название «Прибрежная», являлась главная артерии прибрежья и тянулась через весь город, от пристани до самого кладбища на окраине у леса, и была одной из немногих, где местные власти озаботились о дорожном покрытии. «А если переезд?» – не унимался лорд. «Тяжесть какая?» Ленета пожала плечами. «Тачки, потрясающие! «Потрясающе! Чему-то обрадовался Айрторн, будто из цивилизации попал в древние века. Не совсем. Она все же не удержалась от возражения. По прибытии в город ей было совсем не весело тащить свой чемодан сначала в здание гильдии магов, а затем, получив ключи, в общежитии. Оплатить насильщика не позволяла бережливость. Лорд бросил на нее заинтересованный взгляд, однако, не услышав продолжения мысли, снова отвернулся. Вовремя. Успел отпрыгнуть и сберечь свои роскошные волосы и плащ, когда кто-то из горожан додумался выплеснуть грязную воду прямо из окна второго этажа. Что ж, помимо длинного языка, у Артерна оказалась быстрая реакция. Лина оценила. «Живая?» – обернулся тот к спутнице. Линетта равнодушно пожала плечами. «Ей-то что? Она шла с другой стороны, и на нее не попало ни капли». «Да...» Протянул Лорд, задумчиво глядя на плывущее теперь частично по водостоку, частично прямо по улице овощные очистки. Бросил взгляд вверх, и окно, из которого была совершена атака, тут же с грохотом захлопнулось. Да, повторил Айрторн. «Тут всегда так?» На сей раз Лина не сдержала улыбки. Уж очень озадаченный у спутника стал вид. «Иногда», — призналась честно. Выливать помои на улице в прибрежье запрещено уже несколько лет, но многие этот закон по-прежнему игнорируют. Можно пожаловаться в магистрат, тогда нарушителей оштрафуют. Бодро закончила она и прищурилась, с интересом глядя на лорда. Что скажет? Побежит жаловаться? Сама Алина в том году еще как побежала. Ей, привыкший к чистоте столицы с регулярно моющимися мостовыми, Казалось просто немыслимым обнаружить себя облитой помоями средь бела дня на главной улице города. Жалобу приняли и виновных, скорее всего, и правда штрафовали. Вторую тоже приняли. Все так же, смотря на нее, как на доносчицу и куда большую виновницу произошедшего, чем те, кто на самом деле нарушил закон. Третью жалобу Алина писать не пошла. Стала ходить по улицам осторожнее. В ответ на предложение пожаловаться, Артерн только презрительно фыркнул. Посчитал ниже своего достоинства. Однако Линетта снова ошиблась. «Отойди-ка!» – бросил он через плечо, повернувшись лицом к дому, на втором этаже которого только что захлопнулось злосчастное окно, и вскинул руки. Лина задержалась на них взглядом и только сейчас поняла то, на что не обратила внимания при знакомстве. ни единого кольца на пальцах или браслета на запястьях. Белые маги обычно носили артефакты накопителя в виде кулонов. Зато черные, как она подозревала из чистого упрямства и желания отличаться от светлых, всегда предпочитали заряжать энергией кольца или носить браслеты с напитанными энергией подвесками. У Айрторна не было ни того, ни другого. Настолько впечатляющий резерв, или впечатляющая своей глупостью самоуверенность. «Что вы, ты, собираешься делать?» С подозрением в голосе поинтересовалась она, глядя, как очистки поднимаются из лужи прямо в воздух. «Маленькое черное проклятие», – безмятежно отозвался Айрторн. Дернул кистями, отряхивая овощные обрезки от воды, и вновь воздел руки к небу. Очистки, повинуясь этому жесту, послушно полетели к указанному им окну. Линетта обмирала от ужаса. Дружелюбный лорд, как бы не так, аристократы были и остаются аристократами, не считающимися ни с кем, кроме себя. Толком не отдавая себе отчет в том, что делает, Лина повисла на руке сбрендившего темного, до боли в пальцах вцепившись в рукав его плаща. «Не смей! Может быть, там дети? Может, старики? Подумаешь, помои!» То, что ее порыв не закончится ничем хорошим, она понимала, но и стоять, и смотреть, как проклинают людей, тоже не могла. Лена-то не видела, не могла видеть проклятия, но наслышана о них было изрядно. Они приводили к страшной, мучительной смерти, и даже не каждый темный, мог снять проклятие, наложенное собратом по ремеслу. В свое время, около сорока лет назад, именно из-за такой способности черных магов, король и наложил на всех обладателей этого цвета магии запрет на использование сил по отношению к бездарным, заставил носить ограничивающие сергие артефакты, способные убить того, кто не подчинится закону. Столько лет... Столько сил, чтобы восстановить равновесие светлых и темных. А какой-то молодой дурень...» Как ни странно, Артерн ее не оттолкнул. Не скинул со своей руки, хотя мог. Она почувствовала, как напряглись мышцы под ее пальцами. Правда, только в первое мгновение, от неожиданности. «Да шучу я», — улыбнулся лорд, глядя на испуганную Лину сверху вниз. «Не в том смысле, что свысока». а просто потому, что был выше. «Шутишь?» – не поверила она, не спеша ослабляя схватку. «Ага», – весело подтвердил Артерн, и, словно не замечая, что Линета все еще висит на его рукаве, закончил прерванное движение. Очистки взлетели, и, впечатавшись в мутное, давно не мытое стекло, остались на нем, намертво прилипнув. Лина зажмурилась от ужаса. Миг, второй, третий. Ничего не происходило. И она, осторожно открыв глаза, сразу наткнулась на насмешливый взгляд. «Отпустишь?» Айртрон красноречиво покосился на свой рукав. И Линета торопливо разжала пальцы, тут же на всякий случай отступив. «И все?» – спросила недоверчиво. «Все, что она видела, это обрезки овощей, прилипшие к окну. Магическое зрение ничего не показывало». Лина и не смогла бы увидеть черное проклятие, но остаточный фон от только что примененной магии должна была рассмотреть. Однако ничего не видела. И все. Лорд пожал плечами, по-прежнему глядя на нее чуть насмешливо. Держится крепко, без магии не оторвешь. Вот вызовут гильдийцев, чтобы очистили им стекло. Может, в следующий раз подумают, прежде чем выливать помою кому-то на голову. Она все еще не могла поверить. Запрокинув лицо вверх, еще раз осмотрела окно второго этажа, глянула на спутника, потом опять на окно. «Да мне голову оторвут за настоящее проклятие», высказался Айрторн, и на сей раз Лиза ему поверила. «Оторвут, как пить дать, оторвут». А еще и ей заодно, за то, что допустила. Стало неловко, от чего-то холодно. Солнце спряталось за домами, и погода вновь напомнила, что лето уже закончилось. Линетта передернула плечами, изображая возмущение, чтобы скрыть неловкость, и выпалила. «Нельзя тратить дар на детские шалости, когда он может понадобиться на службе», после чего развернулась на пятках и двинулась в сторону общежития. Длинноногий лорд догнал ее буквально через полтора шага. «Меня только завтра примут в гильдию. Резерв восстановится». Отмахнулся он от ее нотаций и, как ни в чем не бывало, зашагал рядом. Лина сжала челюсти, чтобы не ляпнуть ничего лишнего. «На перевоспитание, говорите, отправили? Теперь ясно, почему».